Мобильный телефон. Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он помогает нам на работе и в общении с друзьями. Однако запомните следующее. В общественном транспорте или в магазине необходимо соблюдать осторожность. Людям неприятно выслушивать чужие разговоры, будь то интимная или серьезная деловая беседа. Если вы находитесь в общественном месте и вам позвонили, постарайтесь говорить кратко и негромко, чтобы не отвлекать окружающих своей беседой.